11. Майор Аксель Штейнглиц начал карьеру разведчика еще до Первой мировой войны. Сын небогатого крестьянина, он стыдился своего низкого происхождения и поэтому с особой настойчивостью стремился занять достойное место в офицерском корпусе, где профессия шпиона тогда еще не считалась почетной, несмотря на особое благоволение генерального штаба к представителям этого рода службы. Однажды Штенглица оскорбили в офицерском клубе, и он вызвал обидчика на дуэль, но тот отказался принять вызов, объяснив, что для чести прусского офицера унизительно драться с человеком, никогда открыто не обнажавшим оружие. Война и особенно послевоенные годы изменили положение. Профессия шпиона оказалась расцвеченной всеми романтическими цветами героизма. О черных рыцарях много писали — Ими восхищались, создавали о них легенды, стремились увлечь представителей потерянного поколения подвигами тайной войны. Штейнглиц не попал в тот список рассекреченных шпионов, которым правительство Рейха предоставило широкую возможность для безудержной рекламы. Он проявил себя с лучшей стороны, выполняя различные тайные поручения, но, находясь в рядах специальной службы, на многие годы был вынужден расстаться с офицерским мундиром. Только теперь, когда Гитлер начал поход на Европу, Штейнглиц вновь надел мундир, получил повышение в звании и должность, которая давала ему независимость, значительные средства и открывала самые соблазнительные перспективы в будущем. Канарис, начальник Авдера, хорошо знал Штейнглица, его слабости и его сильные стороны. Слабостью Штейнглица была тщеславная жажда добиться признания высшего офицерского корпуса — Сильной стороной — готовность на любую низость ради этого. Сюда следует добавить огромный опыт и дерзкое умение добиваться цели любыми способами, коллекция которых была у него уникальной и проверенной на многих людях, ушедших в небытие при обстоятельствах весьма загадочных. Став шофером майора, иоган в первые же дни усвоил одно — Этот вылощенный человек с редко мигающими совиными глазами и сухим, почти безгубым лицом, не разрешающий себе ни одного лишнего движения, сейчас для него и самая большая опасность, и самая большая надежда. Подражая Канарису, Штейнглиц говорил мягко, тихо, вкрадчиво, стремясь следовать любимому изречению своего шефа. «Человек примет вашу точку зрения, если вы не будете раздражать его. Только тогда он может оказаться благоразумным». Сам Штейнглиц был не способен самостоятельно выработать точку зрения на что-либо. Сила его убежденности заключалась в отсутствии каких-либо убеждений – Его жизненный опыт профессионального шпиона подтверждал, что во все времена истории Германии люди его профессии составляют особую касту, и какие бы политические изменения не происходили в стране, кто бы ею не управлял, Гагенцолерны, Гиндербург, Гитлер, военные генералитеты, кадры профессиональных разведчиков сохраняются в священной неприкосновенности». Полученные им задания Штейнглиц разрабатывал с педантичной скрупулезностью, применяя системы планирования, которые он тщательно изучил в архивах уголовной полиции. Методику и приемы операций он заимствовал из практики наиболее выдающихся профессиональных преступников. За спиной Акселя Штейнглица было несколько мастерски совершенных убийств, но он не знал ни цели этих убийств, ни того, кто были его жертвы, да и не интересовался этим. Он занимал тогда незначительную должность и по указанию тех, кто занимал высшие должности, дисциплинированно выполнял задания. Он работал, чтобы завоевать такое положение, которое позволило бы ему давать указания другим, и он достиг такого положения, правда, в довольно зрелом возрасте». Но карьера его была омрачена обстоятельствами, свидетельствующими, что одного профессионального усердия для успешной шпионской деятельности все-таки недостаточно. Угрюмое четырехэтажное здание номер 74-76 по улице Тирпицутсфер в Берлине, где размещался Абвер, Аксель штенглиц почитал храмом Всевышнего. Храмом властелина шпионажа империи, каким ни без основания считал Канариса, тайного покровителя убийц Карла либкнехта и Розы Люксембург. В годы Первой мировой войны, когда Канариса арестовали в Италии как немецкого шпиона, он ловко задушил тюремного священника и в его одежде совершил побег. Седовласый, краснощекий крепыш, демократически общительный, болтливый, с манерами избалованного барина, афиширующего свои чудачества и трогательную любовь к домашним животным, коллекционирующий произведения искусства, любитель музыки, нежный семьянин. Он отеческий и с полным знанием дела наставлял своих агентов в искусстве умерщвления людей». Он ценил в агентах профессиональную вышкаленность и недолюбливал тех, кто был склонен к самостоятельным решениям, чем бы они ни диктовались. Но кроме Абвера, иностранным шпионажем усиленно занимались еще и гестапо, служба безопасности, так называемая СД и агентура Риббентропа. Гитлер поощрял существовавшую между ними конкуренцию, но особо покровительствовал гестапо. Аксель Штенглиц получил от Канариса задание отправиться в Англию и похитить портфель с документами у курьера английского министерства иностранных дел. Сделать это было нужно, когда курьер покинет машину с охраной и войдет в здание министерства. Портфель будет на стальном браслете, закреплен на левой руке курьера. Изучая обстановку, где предстояло совершить операцию, Штенглиц заметил, что этим же занимается человек, лицо которого ему показалось знакомым — Небольшое усилие памяти, и он вспомнил, кто этот человек. Видел его фотографию в картотеке тайной уголовной полиции. Шарман — мелкий мошенник, шумно прославившийся зверским убийством своей любовницы. Штейнглица глубоко оскорбила такое недоверие шефа, направившего в качестве его дублера «это ничтожество». В британской публичной библиотеке он вырвал из старого комплекта «Филькишер», «Беобахтер», страницу с репортажем о суде над Шерманом и его портретом. Вложил в конверт вместе с запиской, из которой можно было узнать, что в Лондоне скрывается этот немецкий уголовный преступник, и отправил по почте в Скотланд-Ярд. Задание Штейнглиц выполнил. В вестибюле Министерства иностранных дел он дождался курьера и вскочил вслед за ним в служебный лифт, успев захлопнуть дверь перед носом сопровождающего. И здесь, в кабине лифта, убил курьера ударом кастета в висок, разрезал специально изготовленными клещами-кусачками цепочку, которой портфель был прикреплен к стальному браслету на запястье курьера, а затем благополучно вышел из министерства. В тот же день он вернулся в Берлин на «Тирпит Номер 74 дробь 76. Аксель Штейнглиц рассчитывал, что получит повышение по службе, надеялся на крупное денежное вознаграждение, но все обернулось иначе. Победа оказалась его самым крупным поражением. Еще возглавляя прусскую тайную полицию, Рейнгард Гейдрих завязал надежные связи с английской полицией. Став начальником службы безопасности СД, он не только не утратил этих связей, но и развил их на новой основе. Оказывается, Шерман был доверенным агентом гестапо и задание получил от самого Гиммлера. Англичане сообщили Гейдриху о провале Шермана, и тот догадался, чья это работа. Гейдрих торжествовал. «Ну, теперь Канарис у него в руках. Ведь если всесильный Гиммлер узнает, что направленного им в Англию агента ликвидировал агент Канариса, тому не сдобровать». За свое молчание Гейдрих мог потребовать от Канариса любой, даже самой значительной услуги. Но это еще не все. Теперь Канарис не решится доложить Гитлеру об операции, успешно проведенной Аввером в Лондоне, и не получит за нее награды. Не получит ее и Гиммлер, который, если бы его агент не провалился, не приминул бы похвастаться перед Гитлером успехом гестапо. Выгода для Гейдриха явная. Его конкуренты остались ни с чем. Канарис и Гейдрих жили рядом — в пригороде Берлина, на Доленштрассе, и Гейдрих по воскресеньям частенько навещал соседа, играл в крокет с его супругой и двумя дочерьми. И когда Гейдрих во время очередного визита сообщил Канарису о поступке штенглица начальник Адвера сразу понял, чем этот поступок ему грозит, и решил действовать. Он мог расправиться со штенглицем ликвидировать его без лишнего шума, для этого у него было достаточно возможностей, но он сохранил своему агенту жизнь — Отнюдь не из жалости к Штейнглицу и не из уважения к его заслугам, Канарис был связан с английской полицией еще теснее, чем Гейдрих. Используя свои связи, Канарис добился того, что Шерман, не выдержав методов допроса английской уголовной полиции, дал согласие «Intelligence Service» на сотрудничество с ней. Соответствующие доказательства Intelligents Service любезно предоставила Канарису, и он предъявил их сначала Гейдриху, чтобы освободиться от зависимости от него по данному делу, а потом Гиммлеру, заверив, что о предательстве агента гестапо знают только два человека — Гиммлер и Канарис. Третьего нет и не будет. И этим Канарис даже несколько расположил к себе Гиммлера что касается штенглица то канарис повысил его в звании подчеркивая перед гейдрифом безупречной своего подопечного но отныне штенглиц лишился доверия шефа и оставаясь майором абвера мог рассчитывать только на черновую работу миссия его в оккупированной польше была крайне незначительной Разве поручат серьезное дело опальному сотруднику, жизненное, существование которого продлено только потому, что Канарису понадобилось сохранить его как пешку в опасной игре с Гиммлером и Гейдрихом? Но сам Аксель Штейнглиц не собирался так просто расставаться с тем, к чему стремился всю жизнь. Второй отдел Абвера «Диверсии и террористические акты» еще запишет в своих аналах имя Штейнглица. Майор самоуверенно полагался на свой профессиональный опыт, ценность которого он привык определять в долларах, самой устойчивой валюте в период покорения Европы гитлеровским вермахтом Безжизненный, деланный тусклый взгляд, лениво сжеванные слова о том, куда ехать, толчок стеком в шею шофера, когда нужно остановиться. Все это лишь в малой степени предвещало те трудности, какие стояли перед Иоганном Вайсом ясно было, что ему понадобится не только самоотверженное терпение и искусство водителя, но самое высокое мастерство — мастерство советского разведчика, чтобы благополучно удержаться в своей должности при майоре. О том, что Штейнглиц — матерый германский разведчик, Юаганна уведомили из центра, как только он сообщил о месте своей новой работы. Из самых различных источников поступали в центр достоверные сведения о том, что уже на исходе 1940 года гитлеровская Германия открыто дислоцировала свои армейские группы вблизи границ Советского Союза. Обо всем этом незамедлительно докладывали Сталину. Фашистская Германия последовательно выполняла милитаристскую программу, сформулированную Гитлером в его «Mein Kampf» «Мы — национал-социалисты!» вещал Гитлер, сознательно подводим черту под внешней политикой Германии до военного времени. Мы переходим к политике будущего, к политике территориальных завоеваний. Но когда мы в настоящее время говорим о новых землях в Европе, то мы должны в первую очередь иметь в виду лишь Россию и подвластные ей окраины государства. Сама судьба как бы указывает этот путь. Майор Штейнглиц, Немало поработал в Польше в сентябрьские дни 1939 года, создавая диверсионные террористические группы из местного немецкого населения. Но его заслуги не были отмечены. Тогда, воспользовавшись легким ранением в ногу, случайно полученным при обучении террористов, Штейнглиц надолго удалился в горный санаторий. Однако расчеты его не оправдались, о нем никто не вспоминал. Тогда он напомнил о себе сам и получил сомнительную должность инспектора диверсионно-разведывательных школ, нацеленных на Советский Союз и расположенных на территории бывшей Польши. Но майор был специалистом по западным странам, русским языком он не владел, о Советском Союзе имел самое смутное представление и понимал, что в этой ситуации при первом же упущении его ждет разжалование «фронт» что Штейнглиц воспользовался возможностью задержаться на некоторое время в Лодзе и стал навязчиво наносить визиты различным высокопоставленным лицам, надеясь с помощью протекции занять более определенное и устойчивое положение. Приходил он не с пустыми руками, прибегая для этого к услугам эксперта конторы пакета «Аукцион» господина Герберта, маргариновая афера которого была известна ему еще по картотеке уголовной полиции. Но Герберт, зная о невежестве майора и полном отсутствии у него вкуса, отделывался алиповатыми имитациями художественных произведений. И Логану доводилось возить на склады пакета аукциона, конфискованные в музеях и личных коллекциях уникальные полотна, и он подметил систему распределения конфиската на складе. Сопровождая майора на склад, чтобы отнести в машину то, что тот выберет, Иоганн сразу же догадался о махинациях Герберта, беззастенчиво, подсовывающего майору дешевые подделки, а у того жадно разгорались глаза, когда Герберт называл их якобы баснословную цену. И вот Иоганн сделал первый решительный шаг на пути к тому, чтобы Штейнглиц наконец как-то обратил на него внимание. До этого мертвый, сонный взгляд майора означал только, что если вместо Вайса за рулем окажется другой солдат, он этого не заметит. Вайс решительно направился в темный закоулок склада, осветил фонарем стеллажи, на которых лежали прикрытые тряпьем, нарочито небрежно сваленные картины старых мастеров, древние кубки, редкостные меха и сказал громко и значительно. «Господин майор, вот предмет, достойный вашего внимания». За те несколько дней, которые служил у него этот шофер, Штейнглиц впервые услышал его голос. Кстати, он считал это естественным. Вайс знал, что подобная смелость может не понравиться. Майор приблизился только для того, чтобы, не повышая голоса, сделать Вайсу внушение за неуместное вмешательство. Но солдат, держа в одной руке какую-то картину в массивной раме, а другой, освещая ее фонарем, произнес отчетливо. «Жан-Этьен Леотар, восемнадцатый век, подлинник». Герберт побледнел. «Господин майор, это невозможно! Предполагается для личной коллекции фельдмаршала!» Вайс, заворачивая картину в бумагу, небрежно бросил через плечо. «Только в том случае, если от нее откажется господин Группенфюрер СС», и, зажав картину под мышкой вытянулся перед майором. Тот махнул перчаткой, пш шел и медленно, задумчивой поступью, направился к выходу. Иоганн, грубо оттеснив плечом Герберта, успел распахнуть ворота перед майором. Потом забежал вперед, открыл дверцу машины, положил картину на заднее сиденье и снова вытянулся, прижав правую руку к пилотке, а левой, придерживая дверцу. Два следующих дня штенглиц по-прежнему мертвыми, слипыми глазами скользил по лицу Вайса, казалось, не видя его, и все приказания Вайс выполнял молча. На третий день утром Штейнглиц промямлил сонно. «Имя?» «Рядовой Оган Вайс, господин майор!» И больше ни слова. И лишь ночью, когда Вайс вез майора из загородной резиденции обер фюрера в гостиницу, Штейнглиц также вяло и сонно осведомился. «Кто твой начальник?» «Господин майор Аксель Штейнглиц!» «Хорошо, пусть так». И снова несколько дней только едва различимое короткое бормотание майора, приказывающего, куда ехать. И вдруг однажды Вайс услышал странные хлюпающие звуки. Он испуганно обернулся. Майор смотрел на него неподвижными, будто стеклянными, как у чучела, глазами, но губы его кривились от смеха. — Послушай, ты, если у тебя голова всегда так работает, я буду тобой доволен. Оберфюрер СС, которому Штейнгли, смертельно боясь попасть в просаг, преподнес картину, пришел от нее в восторг и в благодарность за столь ценное подношение счел возможным не только поделиться чрезвычайно секретной информацией но и пообещал майору поддержку в его деятельности, имеющей, по словам Оберфюрера, особо важное значение для будущего Германии на Востоке. Способность к рисованию приносила Иоганну в его счастливом, казалось бы, недавнем прошлом, когда он еще был Сашей Беловым, две общественные нагрузки — стенную газету и художественное оформление здания к праздникам, а также неприятности, когда он рисовал карикатуры — Обиды приятеля он старался искупить самокритичными автошаржами. Любовь к краскам, к цвету, стремление передать на бумаге все многообразие окружающего владели им с детства. Отец мечтал, что сын пойдет по его стопам на завод и, разглядывая рисунки, бормотал сокрушенно. «Ну что ж, давай. Кому-то надо быть и художником». Но сын знал, что отец в душе гордится его дарованием, восхищается им. Академик Ленёв успокаивал Сашу Белова, когда тот делился с ним своими сомнениями. «Да вы не расстраивайтесь, это не раздвоение личности, а очевидная способность воспринимать цвет и форму. В научной работе эмоциональное восприятие разнообразных явлений природы столь же естественно, как в любом другом творческом процессе, а творчество — всегда исследование со множеством неизвестных». Инструктор-наставник сказал как-то. «Из тебя, Белов». «Возможно, Репин получился бы, если бы ты по этой линии пошел». И, вздохнув, пожалел. «Скорее бы. Конитель с империализмом кончилось Не будет войн. Каждый человек на земле сможет в полной мере развить свои способности». Когда Белов очень удачно написал портрет одного замечательного советского разведчика, начальник отдела товарищ Барышев, внимательно посмотрев на портрет, потом на Белова заявил... «Какие у нас люди талантливые, а?» И добавил для ясности. «И он, и ты». И еще уточнил. «Но тебе, Саша, до него!» Кивнул на портрет. «Еще много тянуть надо!» Спохватился. «Но ты сильно нарисовал!» Сказал виновато «Извини, друг, но даже в нашем клубе на стену повесить не разрешат. Товарищ снова на задании!» И постарался утешить. «Будь уверен, придет время, пожалуйста, хоть в третяковку!» «Это что ж, при коммунизме?» Барышев задумался. «Не обязательно, но где-то на подходе». Александра Белова знали букинисты. В день получения стипендии, сначала на рабфаке, потом в институте, он отправлялся на поиски редких репродукций. Воскресенье проводил в Третьяковке, в Музее изобразительных искусств. На каникулы уезжал в Ленинград. Ежедневно к открытию приходил в Эрмитаж, уходил почти последним». То, что он теперь был лишен возможности рисовать, наполняло его томительной тоской. Он ощущал почти физическое недомогание, которое объяснял тем, что ему пока ничего не удалось здесь сделать. А между тем информации, поступавшие от Иоганна Вайса, в совокупности с другими данными, точно свидетельствовали. Над Советским Союзом нависла грозная опасность. «Ты хорошо зарабатывал, когда торговал картинами». Как всегда неожиданно проскрипел Штейнглиц. Вайс разгадал эту провокационную манеру. самой конструкцией вопроса коварно поставить человека в такое положение, будто о нем все уже известно, интересует только частности. Вот как сейчас, много ли он зарабатывал, а то, что он торговал картинами, это, мол, для майора несомненно. — Нет, — сказал Иоганн, — я никогда не торговал картинами. Инженер Рудольф Шварцкопф, брат штурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа, «Был коллекционером, и по его заказу я делал плафоны для специального освещения картин. А когда я их устанавливал, господин Рудольф находил время, чтобы объяснять мне достоинства принадлежащих ему полотен». После длительной паузы Штейнглиц произнес, не разжимая губ. «Эта картина из пакета аукциона оказалась подделкой. Пришлось ее выбросить». «Виноват, господин майор». С облегчением согласился Вайс, понимая, что Штейнглиц подготовил эту версию на случай, если полотно Леотара действительно предназначалось кому-то из высокопоставленных лиц. Все эти дни вместе с майором в машину садился человек в штатском. Держал он себя со Штейнглицем весьма независимо. Дважды они посетили Лодзинскую тюрьму. Потом, прихватив с собой какого-то поляка, тоже в штатском, но с военной выправкой, приказали ехать в Модлинн. По пути останавливались в городах, где были тюрьмы, или старые крепостные здания, превращенные в места заключения. Из немногих разговоров Уаган понял, что они ищут офицера польской разведки, который похитил в германском военном министерстве много секретных документов, и даже в свое время добыл набросок плана нападения на Польшу. Но польский генеральный штаб отказался верить своему разведчику, и после возвращения на родину его заточили в тюрьму. А поляк, который ехал с ними, тоже был агентом польской разведки в Германии. Но, судя по всему, провокатор, двойник, работал на фашистов. И он убеждал штенглица что надо немедленно ликвидировать того офицера, которого они искали, если, конечно, удастся его найти в одной из тюрем. Майор молчал, молчал и немец в штатском. А когда поляк попросил остановить машину в пустынном месте и пошел в кусты, немец в штатском сказал «Если тот согласится на нас работать...» Пусть сообщит какой-нибудь польской организации, что этот служит нам. Они пристукнут. Дурак, который привык, чтобы за него составляли дезинформации. А потом мы тому поможем перебраться через Ла-Манш, и англичане сами снова забросят его сюда. Будет сколачивать патриотов кучу. Не бегать же, за каждым в отдельности. У ворот Модлинской крепостной тюрьмы Вайс простоял больше суток. Приметы провокатора-поляка он запомнил твердо и даже мысленно уложил их в шифровку. На рассвете к машине подошли майор и немец в штатском. Вайс вопросительно взглянул на штенглица лоц приказал майор. Лица у него и у его спутника были сердитыми, утомленными. Всю дорогу оба пассажира угрюмо молчали. Когда подъехали к Лодзи, штатский сказал отрывисто. — Если бы он после всего выжил, можно было бы, пожалуй, согласиться на его просьбу. — Да, — сказал штенглиц расстрел — это почетно. Немец в штатском усмехнулся, очевидно вспоминая о чем-то забавном. Спросил хвастливо «Ты заметил? На него сначала произвело благоприятное впечатление. И сделал такое движение согнутым, указательным пальцем, будто нажал на спусковой крючок. Когда я в его присутствии того прохвоста, который его предал...» Вздохнул. «Было хорошо продумано. Но мы сделали все, что могли». Майор кивнул, соглашаясь. Йоган сначала машинально прибавлял скорость, но потом поймал себя на том, что стремится вмазать машину вместе с пассажирами в первый встречный грузовик и даже прикинул, как ловче из нее выскочить. Но это не было бы возмездием, это было бы преступной слабостью перед лицом дела, которому он служил. Он заставил себя постепенно сбавить скорость, руки его стали влажными, перед глазами поплыл туман. Он почувствовал, как вдруг сразу ослабел от голода, от бессонной ночи в машине, от всего того, что ему пришлось сейчас пережить. Но остановив машину у подъезда гостиницы, распахнул дверцу, вытянулся, придерживая ее локтем, козырнул и, преданно глядя в лицо, Штейнг лицу осведомился. «Какие будут дальнейшие приказания, господин майор?» Не получив ответа, столь же поспешно забежал вперед, толкнул входную дверь, взял у партии ключ, следуя в почтительном отдалении от штенглица поднялся по лестнице, снова забежал вперед и открыл дверь номера. В номере встал у вешалки, всем своим видом выражая ожидания. Майор устало опустился в кресло, снял сначала один сапог, потом другой, Вайс подал ему туфли, забрал сапоги и пошел к машине. Из багажника достал сапожную мазь, щетку и с такой яростью начистил сапоги, будто хотел искупить свою минутную слабость в машине, будто эта работа была добровольным наказанием за слабовольное на мгновение отступничество от чекистского долга, повелительно требующего от него постоянной, неотступной мобилизации всех душевных сил. Когда Вайс принес сверкающие сапоги в номер, его пассажиры спали. Штейнглиц на диване, человек в штатском на постели майора. Вайс взял ботинки и одежду человека в штатском, вышел в тамбур и до тех пор искал на вешалке обувную и одежную щетки, пока не ознакомился с содержанием карманов пальто, брюк, пиджака. Потом положил одежду так, как она была брошена на стуле, спустился вниз, отвел машину в гараж, вымыл, отлакировал замшей, заправил горючим проснулся, как и приказал себе, в три часа ночи и в четыре часа двадцать минут закончил шифровку телеграммы и нанес ее тайнописным составом на обыкновенную почтовую открытку. «Полковник Курт Шнитке, Курт Шнитке», дважды написал Иваган, чтобы быть уверенным, что имя одного из руководителей Кёнигсбергского разведывательного отделения Абвера, специализированного для действий против Советского Союза, будет правильно расшифровано. Он передал также, что Шнитке получил секретный приказ о немедленном сформировании штата руководителей для диверсионных школ на территории Польши и сообщил шифр-адрес разведывательного отделения Абвера в Кёнигсберге и что это отделение затребовало 20 комплектов летнего обмундирования командного состава Красной Армии. На утро, когда Йоганн подал машину к подъезду гостиницы, майор приказал отвезти его на аэродром. Уже выходя из машины, Штейнглиц, как всегда небрежно, процедил чуть слышно сквозь зубы, не выговаривая о слов. «Два дня здесь, час раньше», и ушел щеголяя выправкой из тукана. Ну что ж, значит, два дня свободы. Хороший подарок майора Акселя Штейнглица советскому разведчику Александру Белову. На Гитлерштрассе Вайс остановил машину у роскошного кондитерского магазина «Союз Сердец». Надписи «Только для немцев» на дверях и витринах не было. Вся эта улица особняков, из которых выселили поляков, стала центром чисто немецкого района. Военные, полицейские патрули и агенты в штатском бдительно охраняли национальную неприкосновенность этой части города. Вечерами по Гитлерштрассе чинно прогуливалась разряженная толпа немцев. Если бы эксперт конторы пакета аукцион, господин Герберт, нашел время побывать здесь, он увидел бы на плечах, на головах и даже на ногах гуляющих многое из того, что было привезено на склады пакета аукциона после конфискации у польских граждан почти ко всем немецким чиновникам, военным и специальных служб, гестаповцам, нацистским функционерам, коммерческим и промышленным агентам, уполномоченным самых различных германских концернов, осваивающих новые территории рейха, приехали из Германии бесчисленные родственники. Одни энергичные, в надежде на поживу, другие ленивые, просто чтобы отожраться, выпивать на доровщину, наслаждаться властью над любым не немцем. Сюда волокли стариков и старух, Подростков, младенцев не забывали о собаках, кошках, канарейках, попугаях, так как трезво соображали, что дешевого и хорошего корма здесь хватит на всех. Ну а о поляках беспокоиться нечего, все равно они обречены на истребление. По вечерам на Гитлерштрассе происходил своеобразный омерзительный парад победителей мародеров, ползущих вслед за вермахтом, разряженной толпой, под черной от пожарищ и сырой от крови земле В кондитерской специально подобранные продавщицы свеженькие, хорошенькие, в голубых платьицах, белоснежных кружевных передниках и на колках на высоких прическах, щеголяя берлинским произношением, умело и предупредительно обслуживали посетителей. Все они находились под наблюдением специальной службы Кряпса, озабоченной здоровьем высших чиновников и офицеров, которые из-за скупости и неосмотрительности часто попадали в армейские госпитали по причинам, далеким от военных подвигов. Здесь торговали не только кондитерскими изделиями, но прусский дух, чинный, благопристойности, неуклонно соблюдался и тут. И продавщица, без тени кокетства, серьезно и почтительно выслушивала внушающего доверие и надежды покупателя и записывала адрес, по которому ей самой следовало доставить покупку. Конверт с некой суммой на транспортные расходы она небрежно совала в кармашек кружевного передника и, кивнув клиенту, подходила к следующему с выражением сдержанной любезности и готовности, если, конечно, он того заслуживал. Вайс купил большую коробку пончиков с яблочной начинкой, которую любила фрау Дитмар, и направился к выходу. Но тут из примыкавшего к магазину кафе его окликнула хорошенькая блондинка. Он тотчас же узнал Еву, гостью фрау Бюхер. Ева сидела за столиком, одна. Убрав свертки с покупками, она предложила ее агану сесть рядом. Сдобное, миловидное лицо ее, обрамленное искусно уложенными локонами, сияло добродушием. На ней был пушистый норвежский жакет, широкие мягкие брюки, происхождение их Вайс не смог определить, и французские туфли-танкетки. В ушах, на шее на груди блестела чехословацкая бижутерия. «Вы кого-нибудь ждете?» — спросил Вайс. «Я никогда, меня всегда», — кокетливо ответила Ева. Вайс поднялся, давая понять, что не хочет мешать ей. Ева остановила его движением пухлой ручки. «О, я пришла сюда только полакомиться. Обожаю сладкое. Это для меня высшее наслаждение». Упрекнула. «Господин Иоганн, у вас сложилось обо мне представление как о легкомысленной женщине, но право. Я не такая. Я люблю...» «Детей, кухню, церковь», — подсказал Иоганн, предполагая, что Ева обидится, и у нее появится повод покинуть ее. Но Ева простодушно согласилась. «Это правда. Я такая. Вы довольны своим новым местом, господин Вайс?» Вдруг спросила она. «Да, я очень признателен фрейлин Ангелике за ее заботу обо мне». «Но почему Ангелике?» — удивилась Ева. «Это я для вас постаралась», — помедлила. «Правда, по просьбе ангелики Но если б я не захотела, неужели она вам ничего не сказала?» Ева, непринужденно болтая, будто, между прочим, с женским ехидством, рассказала Вайсу кое-что для него любопытное. Оказывается, сын фрау Дитмар был помолвлен с Ангеликой. Об этом Уаган, впрочем, догадывался. И хотя историю ее падения удалось поначалу от него скрыть, в гневе вернул ей слово, когда узнал обо всем происшедшем. И университет бросил совсем не потому, что увлекся фашизмом. В карьере нацистского функционера он увидел больше возможностей возвыситься над аристократами-зальцами. Но, увы, ошибся. Гитлер предпочел штурмовикам прусское родовое офицерство. Зальцы снова вошли в силу. Полковник Иоахим фон Зальц даже вступил в национал-социалистическую партию и, очевидно, следуя своему родителю, теперь испытывает к Ангелике не только родственные чувства. Поэтому фрау Мария Бюхер очень беспокоится, как бы полковника, узнав об этом, не отнял у Ангелики дарственный Но если бы Ангелика вышла сейчас замуж, ее отношения с Иохимом Зальцем не представляли бы никакой опасности ни для кого. Фрау Дитмар тоже очень волнуется, боится, что если Фридрих узнает о связи Ангелики сначала с генералом фон Зальцем, а потом с его сыном, то он может решиться на какой-нибудь необдуманный поступок, ведь он такой пылкий и самолюбивый. Обе дамы и решили, что в лице Юагана они обрели выход из сложного положения, создавшегося в этих двух очень приличных семьях. Что думает обо всем этом Ангелика, неизвестно, спросить боятся. Но, во всяком случае, пока что она сочла излишним беспокоить полковника фон Зальца, а попросила Еву заняться устройством Вайса. Та любит дразнить своего генерала ревностью. Ева попросила генерала о Вайсе, просто для того, чтобы лишний раз проверить свою женскую неотразимость». Все это Ева поведала Вайсу, не переставая поглощать пирожные. «А если приедет Фридрих и все узнает?» — спросил Вайс. Ева, облизывая липкие пальцы, сказала твердо. «Он не приедет. И ничего не узнает». «Почему?» «Ах, разве вы не знаете? Он в Пенемёде. Там изобретают какое-то страшное оружие. И работают не только наши ученые, привлеченные даже не арийцы». «Они все там, как в концентрационном лагере. Конечно, комфортабельном. Фридриха направили туда, потому что он почти инженер и к тому же нации. Он прямо-таки находка для гестапо, образованный человек и их тайный агент. Это редкость. Я убеждена, что он теперь не меньше, чем гауптштурмфюрер. Наконец-то фрау Дитмар может считать себя счастливой матерью». «А разве раньше не считала?» — Конечно, нет. Она не верила в политическую карьеру Фридриха, она верила в другие его способности. — Ухаживать за девицами? — Ну что вы! я бы даже обиделась на Фридриха. Он такой умный молодой человек. Как-то принес на рождественский бал в мэрии Санта-Клауса из Папье-Маше, и этот Санта-Клаус двигался по велению Фридриха и раскланивался с самыми уважаемыми гостями. — Волшебник? — Ну, конечно. Все так думали, особенно дети. — Но потом Фридрих объяснил, что сделал все это с помощью радио. Во всяком случае, мой группенфюрер говорил, что опыты с игрушкой пригодятся Фридриху в пенемюде. И если он не будет таким простофилий, каким был его отец, он сможет многого добиться. «Я очень рад за фрау Дитмар!» — искренне воскликнул Иоганн. Он и впрямь был обрадован значительно больше, чем могла предполагать Ева. «Пенемюде! Пенемюде! Это новость!» Проявлять дальнейший интерес к этой теме было бы неосторожно, и Юаган тут же переменил тон и предмет разговора. «Фрейлин, вы как цветущая яблоня», — сказал он тихо и коснулся рукой сдобного локотка Явы. Но она отдернула руку и сказала серьезно. «Оставьте, Юаган, мне эти штучки смертельно надоели. Я хотела с вами поговорить по душам, как со своим парнем, ведь я тоже из деревни. И как только накоплю достаточно сбережений, вернусь к отцу. Уплачу за восточных рабочих и уверяю вас». «Я знаю дорогу к счастью, ведь я, в сущности, очень добропорядочная девушка». Она пожала полными плечами. «Не какая-нибудь берлинская потаскушка с Александр Платц. Видите, не курю, не люблю крепких напитков. Слабость у меня только одна — сладкая», — спросила многозначительно. «Вы поняли меня, господин Вайс?» «Да», — рассеянно согласился Иоганн и озабоченно осведомился. «Но кто вам сказал, что я работал на ферме?» «Бог мой!» Ева даже руками всплеснула. «Неужели вы полагаете, что мой шеф без ознакомления со всеми вашими бумагами согласился посоветовать майору Штейнглицу взять вас шофером?» — сказала гордо. «Я бы тоже не могла занимать той должности у обергруппенфюрера, какую занимаю, если бы меня не рекомендовала гестапо, и, конечно, пастор, которому я исповедуюсь во всех своих прегрешениях». его улыбнулась Вайсу и теперь сама протянула ему руку. Особняк, обергруппенфюрера, куда Вайс привез Еву, охраняли эсэсовцы с черными автоматами на груди. И если бы не их слишком пристальное любопытство, Ева, возможно, пригласила бы Юагана зайти к ней выпить чашечку кофе. Уговаривать же солдата в присутствии охраны обергруппенфюрера Ева считала ниже своего достоинства и поэтому сдержанно простилась с Вайсом.